вселенная квантовый объект как описать вселенную в целом на первый взгляд этот вопрос может показаться очень странным чтобы понять почему на него так важно найти ответ мы должны рассуждать как физики определить что такое физика и чем физики занимаются может оказаться нелегким делом Примем рабочую версию этого ответа, они наблюдают природные явления во Вселенной и экспериментируют с ними, а затем объясняют то, что они видят на языке правил и законов. Если говорить языком учебника, физики, наблюдатели и экспериментаторы, которые изучают природу при помощи телескопов, микроскопов и осциллоскопов. Законы открывают теоретики, те, кто знает язык математики и умеет оперировать уравнениями, описывающими физический мир вокруг нас. На деле, однако, такое четкое разделение не всегда реализуется. Многие ученые одинаково успешно работают в обоих областях. Исаак Ньютон, один из величайших ученых нового времени, был мастером и в теории, и в экспериментах, а вдобавок занимался алхимией и оккультизмом. Для нашей истории о нем важно вспомнить, потому что он одним из первых применил математический подход к науке. В 17 веке, столетии, основываясь на глубоких научных прозрениях Галилея, Ньютон вывел свои три закона движения, из которых, наверное, самый знаменитый «для каждого действия существует равная ему и противоположно направленная реакция». И когда студенты-физики на начале университетского курса изучают многословное описание физических законов, оставленные Ньютоном, они знают, что истинная их сила в их математических формулировках. На словах второй закон Ньютона можно сформулировать так. Скорость изменения количества движения объекта, пропорционально приложенной к нему силе, имеет то же направление, что и эта сила. Математически это многословное утверждение сокращается до гораздо более компактного и сильного уравнения. f равно mA. Сила равна массе, умноженной на ускорение. Используя этот аппарат, можно делать предсказания о поведении физической Вселенной. Например, если вы хотите послать через всю Солнечную систему космический зонд для исследований далекой кометы, то чтобы ваш зонд и комета оказались в одно и то же время в одном и том же месте, придется использовать ньютоновские законы движения и тяготения. Но математические законы — только часть дела. Чтобы ваши предсказания исполнялись, вам еще необходимо знать исходные данные или на языке математиков начальные условия. Представьте, что вы ищете пиратские сокровища по инструкции, в которой сказано «Сделай пять шагов вперед и поверни налево». Затем сделай еще три шага и опять поверни налево. Потом сделай еще два шага и копай. Конечно, эти инструкции будут совершенно бесполезны, если вы не знаете, откуда надо начать и в какую сторону повернуться. Различные аспекты физики требуют задания различных начальных условий. Если вы хотите изучать движение планет и комет вокруг Солнца, вы должны знать точные положения и скорости каждой из них. Эту информацию надо будет ввести в математические уравнения. Только после этого удастся предсказать, где планета будет завтра и послезавтра. Точные астрологические предсказания могут сделать вас богачом. Можете, конечно, хихикать, но если обратиться к истории, мы увидим, вычисления положений планет на небе очень часто мотивировались именно нуждами астрологов. Такое практическое применение физических законов было характерно не только для области движений планет и астрологии. Из возникшей во времена промышленной революции необходимости понимать, какое количество работы может выполнить тепловая машина, выросла термодинамика. В этом случае нужны такие параметры, как температура, давление, величина энергии, перетекающей из одного места в другое. Используя математические законы термодинамики, можно подсчитать эффективность паровой машины или время, необходимое для того, чтобы растаял кубик льда в вашем джине с тоником. В конце XIX века наука подбиралась к осознанию того, что все состоит из атомов, а газы, изучению которых в основном и была посвящена термодинамика, тоже состоят из почти неисчислимого количества отдельных атомов, сталкивающихся друг с другом и снующих повсюду. Такие величины, как температура и давление, просто проявление этой атомной суеты. Здесь демоны. Теоретически, если бы мы знали точное положение всех атомов в определенном количестве газа, а также скорости и направления их движения, мы могли бы вычислить их будущие траектории и столкновения. Тогда не было бы никакой нужды в термодинамике. Но на практике атомов и их индивидуальных движений просто-напросто слишком много, чтобы такие вычисления было можно выполнить. Джеймс Клерк Максвелл, который вывел уравнение электромагнетизма, тоже задавался этим вопросом. Размышляя о движениях атомов в газах, он представил себе действия воображаемого демона, крошечного существа, способного видеть каждый отдельный атом и точно знающего их параметры. Изгнание демона, как и знаменитый кот Шрёдингера, демон Максвелла – персонаж популярной культуры. Этому демону были бы еще известны точные положения и скорости всех атомов и фотонов во Вселенной, тогда он мог бы вычислить последующую эволюцию каждого. В милой и простой вселенной Ньютона и Эйнштейна законы физики абсолютно детерминистские. Все, что требовалось бы от демона, использовать все текущие положения и скорости как начальные условия и подставить их в уравнение Ньютона и Эйнштейна. Тогда мы могли бы сказать, где каждый атом и фотон окажется в будущем. Конечно, никакого демона нет. И на практике такое предприятие было бы невозможно, но в теории некое устройство, которое бы функционировало как этот демон, не противоречит никаким законам физики. Идея демона Максвелла обсуждается уже более полутора-ста лет, и споры не утихают. Ее значение, которое состоит в том, что термодинамика связана с понятием информации, таит в себе противоречие. Больше информации об информации. Демон Максвелла, как и все большая доля физической науки, получил освещение с позиции теории информации. Мы все представляем себе информацию как описание предмета или ситуации, а термодинамика, с другой стороны, сводится к теплоте и потоку энергии. Эти две концепции выглядят настолько разными, настолько несвязанными, что сам факт их возможной связи выглядит, скажем так, странно. Некоторым кажется, что идея демона Максвелла заводит слишком далеко, а решения этого парадокса размывают связь между термодинамикой и информацией. Но многие предложения по поводу того, как избавиться от демона, основаны на инструменте, который мы сейчас считаем вполне надежным, на квантовой физике. Предсказания выглядят во многом иначе, когда мы рассматриваем квантовые законы. Как учит Гейзенберг, у частицы нет строго определенных положений и скоростей, так что разговор заходит в тупик. Мы знаем, что физические законы на очень малых масштабах определяются квантовой механикой, значит, придется принимать ее правила во внимание, если мы хотим вычислить ход развития Вселенной как целого. А квантовая механика описывает свойства частиц не положением и скоростью, а более эзотерической волновой функцией, о которой мы поговорим в следующем разделе. Индивидуальные же частицы на самом деле вовсе не индивидуальны, а запутаны, связаны друг с другом, так что группа индивидуальных электронов представляется не группой индивидуальных волновых функций, а единой волновой функцией, представляющей их все. Если мы распространим это представление на все атомы, частицы и фотоны во Вселенной, не значит ли это, что мы можем записать единую волновую функцию всего? Может быть, Вселенная и правда квантовый объект? Волновая функция – штука настолько хитрая, что физики до сих пор спорят о ней, каждый лагерь воюет со стальными, отстаивая свою интерпретацию этого понятия. Эти лагеря иногда носят имена своих вождей – бамианцы, эверетисты, кубисты от QB, квантовое боесианство, копенгагенцы – сторонники так называемой копенгагенской интерпретации квантовой механики. Но в чем заключается интерпретация волновой функции и почему эта функция вообще нуждается в интерпретации? Чтобы ответить, придется снова отправиться в начало 20-го столетия. Волна размером со Вселенную. Пока Гейзенберг и другие разрабатывали матричную механику, которая привела к принципу неопределенности, Эрвин Шрёдингер и его коллеги работали над тем, что казалось совершенно отличным от нее математическим аппаратом для квантовой физики. В то время волновая физика была хорошо понятна и очень популярна благодаря широкому применению уравнений Максвелла для электромагнитных волн. То, что сейчас известно как уравнение Шрёдингера, было уравнением движения для некоего явления, названного Шрёдингером волновой функцией. Будучи уравнением движения, очень похожим на уравнение Ньютона и Максвелла, оно следовало знакомой парадигме теоретической физики. Если были известны начальные условия, уравнение делало свою работу, предсказывая поведение волновой функции в любой будущий момент. Но на этом история не заканчивалась. Волна, движение которой описывало уравнение, не была обычной волной, каким мы привыкли, переносящей энергию из одного места в другое. Не была она связана и с физическими свойствами исследуемого объекта, например, с положением электрона. Макс Борн продемонстрировал, что волновую функцию можно использовать для вычисления вероятностей исходов измерений. Введение вероятности в математический аппарат теории многим не понравилось, детерминистские законы, на которых было построено здание предшествовавшей теории квантов физики, многократно приводили к блестящим результатам, доказывавшим их правильность. Вы, может быть, слышали знаменитые слова Эйнштейна «Бог не играет в кости», однако понятие вероятности все же заключало в себе идею неопределенности, к которой пришел Гейзенберг, так что какие-то основания у таких нововведений все же были. В конечном счете, данная Борном статистическая интерпретация уравнения Шрёдингера оказалась неопровержимой и утвердила квантовую физику как вероятностную теорию. С современной точки зрения смятение, которым сопровождалось развитие квантовой теории, трудно понять. В университетских аудиториях физических факультетов всего мира студентам рассказывают об уравнении Шрёдингера и о том, что оно предсказывает исход лабораторных экспериментов. Волновая функция и ее уравнение обеспечивают механизм для этих предсказаний, для управления экспериментом и в итоге для принятия инженерных и технических решений. Типичные домашние задания студентам-физикам сводятся к решению той или иной реализации уравнения Шрёдингера. Самый обычный пример — решение уравнения Шрёдингера для атома водорода. Это решение, точно объясняющее энергетические уровни водородного атома, построено на комплексных функциях, называемых сферическими гармониками, которые прекрасно описывают формы орбиталей известных нам по учебникам физики и химии. Студентам говорят, что это некоторый способ вероятностного представления того, где реально находится электрон, и дело с концом. Много десятилетий ответом на метафизический вопрос о том, что такое волновая функция на деле, служит одиозная фраза «заткнись и вычисляй». То есть на сегодняшний день у громадного большинства физиков сложилось преобладающее отношение к волновой функции исключительно как к вычислительному инструменту. Но пытливый ум так легко не успокаивается. У многих действующих квантовых физиков сложилось два образа действий. Когда перед ними стоит четко определенная задача, они действительно затыкаются и вычисляют. Но когда вычисления выполнены и начинаются размышления, квантовые физики никогда не чувствуют себя полностью удовлетворенными даже собственным пониманием волновой функции. В самых общих чертах этот вопрос можно задавать по-разному. Что квантовая физика говорит о реальном мире? Какой части реальности соответствует волновая функция? Что такое вероятность в квантовой теории, часть реальности или нашего знания о ней? Интерпретации волновой функции тесно связаны с интерпретациями вероятности, сторонников которых можно четко разделить на два лагеря. Первая группа рассматривает вероятности как объективные. Например, когда мы говорим, что у монетки шанс выпасть решкой 50 на 50, это вероятность, реальное свойство монетки, часто называемое ее смещением. Этот интуитивно очевидный способ воспринимать вероятность присущ, например, распорядителю в казино, который внимательно следит за игрой, пытаясь распознать монеты или кости, в которые игрок подложил свинец. Большую часть 20 столетия математики и статистики тоже придерживались такого подхода, и он, в свою очередь, оказал большое влияние на физиков и философов этого времени. Представители второго лагеря рассматривают вероятности как субъективные, существующие только в мозгу наблюдателя. В случае с монеткой я определяю, что у решки вероятность выпасть 50 на 50, а не монетка проявляет свою несмещенность. Я не знаю, правильная или нет эта монетка, а раз так, есть ли у меня выбор, кроме того, чтобы определить возможные сходы бросания как 50 на 50? Для сторонников субъективного подхода вероятности просто числа, представляющие частные ожидания людей. Популярность этой интерпретации как среди статистиков, так и среди физиков в последние десятилетия устойчиво растет, но согласия в этом вопросе по-прежнему нет. Квантовые интерпретации. Интерпретации вероятности эхом откликаются в квантовой физике. В отношении волновой функции первый лагерь придерживает мнения, что она доподлинно соответствует реальности. Представители этой позиции рассматривают волновую функцию как реальную часть окружающего мира. Другой лагерь считает ее субъективным понятием. Для ученого, который использует ее для вычислений и больше ни для чего, она представляет собой нечто личное. Правильного ответа здесь нет. Однако, если вы склоняетесь скорее к концепции объективной волновой функции, то вас, возможно, соблазнит идея универсальной волновой функции. Ведь если волновая функция соответствует реальному миру, то должна быть верна и обратная. Вся реальность, Вселенная в целом, должна обладать волновой функцией. Идея не нова. Она впервые возникла в докторской диссертации Хью Эверета III в 1956 году. Эверетт развил и странные следствия из этой идеи. В частности, она привела его к встреченной в штыки многомировой интерпретации, о которой мы вскоре еще поговорим. Много миров, много книг. Многомировая интерпретация приобрела наибольшую славу в популярной культуре, вероятно, потому что она отлично приспособлена для хорошей научной фантастики. Впрочем, многие, включая таких физиков, как Стивен Хокинг, восприняли идею множественных миров вполне серьезно. Волновая функция Вселенной удовлетворяет уравнению Шрёдингера. Это требование квантовая физика распространяет на все волновые функции. На каждый момент времени это уравнение дает нам волновую функцию Вселенной в целом. Обращая уравнение назад во времени, мы в конце концов получаем волновую функцию на нулевой момент. Она и должна определять исходное состояние Вселенной. Волновые функции рассказывают нам обо всех параметрах объектов. Мы уже обсуждали здесь флюктуации вакуума и такие экзотические фазовые переходы, как образование, вызывающих инфляцию инфлатонов. Все это должно описываться начальной квантовой волновой функцией Вселенной. Проблема любой интерпретации волновой функции — это роль ученого, так называемого наблюдателя. Правила квантовой физики, самой точной научной теории из всех когда-либо предложенных, требуют, чтобы уравнение Шрёдингера прекращало выполняться, когда действует наблюдатель. Его действие как бы перезапускает ход времени. Волновая функция при этом мгновенно и резко меняется. Этот процесс называется коллапсом. Часто говорят, что в волновой функции закодирована идея, все, что может случиться, случается. И все же мы, наблюдатели, видим лишь одну возможность. Монета падает орлом или решкой, но не тем и другим сразу. Мы вызываем коллапс волновой функции. Но как тогда может быть, чтобы вся Вселенная описывалась волновой функцией, если действие одного наблюдателя может ее изменить? И кому или чему в таком случае позволено быть наблюдателем? Ученому? Политику? кошки. Если отвлечься от проблемы мозга или сознания, то все согласятся, что люди состоят из физической материи, и мы с вами тоже должны описываться законами квантовой физики. И, конечно, мы должны быть составной частью переменных, входящих в универсальную волновую функцию. Но нам представляется, что это не так. Многомировая интерпретация квантовой физики, предложенная Хью Эвереттом Третьим, самая противоречивая идея в научном поле и самая популярная вне его. Это единственная идея квантовой физики, которую сочинители истории и постановщики фильмов приняли всем сердцем. Кому же не понравится история, где герой оказывается в параллельной вселенной, где союзники проиграли Вторую мировую войну или англичане выиграли войну за независимость в Америке? Историки, конечно, не любят истории, противоречащих фактам, зато читатели научной фантастики их обожают. Внутри физического научного сообщества, однако, многомировая интерпретация вызывает споры такого накала, как, пожалуй, никакая другая научная концепция. Из нее следует, что существует лишь одна универсальная волновая функция, вечно развивающаяся в соответствии с уравнением Шрёдингера. Все, что может произойти, происходит, а так как волновая функция соответствует реальности и, по-видимому, заключает в себе возможность существования множественных версий реальности, все они должны существовать. Да, выходит так, много реальностей, много миров. В множественных реальностях многомировой интерпретации существуют наблюдатели с совершенно разным восприятием. Вы бросаете монетку, и она может выпасть орлом или решкой. Согласно многомировой теории, оба исхода одинаково реальны. С вашей точки зрения, допустим, вы наблюдатель, который видит орла, единственная реальность – та, что вы видите. Но во многомировой интерпретации существует и иной наблюдатель, идентичный вам во всех отношениях, кроме того, что видит, как монетка выпала решкой. Обе реальности разыгрываются параллельно, обе части единой развивающейся универсальной волновой функции. Заканчивая эту главу, мы явственно видим, как слушатель изумленно поднимает брови, ошарашенные идеей единой волновой функции Вселенной. Мы, конечно, отошли здесь от того, что некоторые назвали бы настоящей наукой к сфере научных спекуляций, некоторые сказали бы даже научных фантазий. Но в действительности мы просто демонстрируем слушателю, насколько мутной оказывается связь реальности с языком квантовой механики и общей теорией относительности. Мы не знаем, действительно ли можно дать адекватное описание Вселенной в терминах волновой функции, или это чисто спекулятивная идея. Здесь пора расстаться с концепцией универсальной волновой функции и вступить в представляющуюся безграничной область будущего, которая ожидает Вселенную. Оно будет очень отличаться от Вселенной настоящего, и для того, чтобы представить, какой именно она может оказаться, придется опираться на еще более спекулятивные связи между квантовой механикой и общей относительностью. В будущем гравитация и остальные силы продолжат борьбу за доминирование во Вселенной, и сейчас мы узнаем, до чего необычной и причудливой она в конце концов может стать.